Глава 16. Колечко на память. Энтони И Пиджак придется сменить, однако он переживает по другому поводу. Графу не понравилась сцена, свидетелем которой он стал. Елена и Бельфагор мирно ворковали. Маркис сыпал любезностями, как в каком-нибудь светском салоне. Энтони едва удержался от того, чтобы не стиснуть виски. Десять минут назад их сковала пульсирующая боль, выдернув его из-за стола, где он занимался бумагами. При этом он был уверен, что этот приступ принадлежал Елене, хотя бы потому, что демоны могли страдать разве что от открытой раны. Туда же добавилась уверенность, что ей угрожает опасность. И что он нашел в итоге? Льефа, который делал все, чтобы сбить его с толку и скрыть, что на самом деле произошло в комнате. Елену со следами пережитого страха. Её боль рассеялась, но тревога осталась, несмотря на все ужимки Маркиза. Кстати, демон, смотрящий, потёр весь негативный магический фон, А ведь перед его приходом в гостиной был еще кто-то третий. Сейчас же Льев, по щекам которого стекала позеленевшая после букета вода, выглядел комично. А на кого похож он сам, судя по тому, что рубашка и брюки прилипли к телу? Два демона, побеждённые мышкой. И все таки что здесь произошло? Необходимо разобраться, почему его привязка вдруг резко дала о себе знать. И при этом нельзя даже намекнуть о ее существовании Льефу. Он уже навострил уши и явно подозревает. «Небольшая неприятность, связанная с обслуживающим персоналом. Я проходил мимо, так как шел к консьержу и помог леди разрешить спор». Маркиз, как всегда, излагал складно. А еще он реагировал на такие нюансы, на которые другой бы не обратил внимания. «Мне непонятно, как ты оказался здесь. В честь какой бездны!» «Словно почувствовал, что твоей леди некомфортно». В подтверждение его слов Елена сжалась на стуле. Вылив на них содержимое вазы, она не поверила в собственную смелость, затем немного успокоилась и оттаяла, а сейчас напряглась снова. Они обсуждали ее, но не в тех категориях, чтобы девушка сумела сориентироваться, в чем проблема. «Можно согласиться, хотя и с натяжкой, что ты известишь первый круг о своей помолвке чуть позже», — продолжал Ульев. «Дело молодое, Елена — нежная девушка». Чтобы встретиться с нашими патриархами, человеку необходимо время на подготовку. Но если ты утаиваешь, что связь между вами иного порядка, я отказываюсь в это верить. Ты же очень разумный демон». Теперь Маркис обращался к Елене. Еще раз простите меня, леди. Я стараюсь сбить спесь с этого охламона, показать, как его выкрутасы выглядят со стороны. Он пребывает в блаженной уверенности, что непогрешим, как сон при светлых. А нам, суетным, остается читать его мысли на расстоянии». «Нет-нет, что вы, продолжайте. Можете делать вид, что меня здесь нет. Обменивайтесь ребусами. Я невеста демона, всего второй день как. Не покидает чувство, что полный профан в этом деле». Елена обнажила острые зубки. Альев такого не ожидал. Вариант, что для графа помолвка. «Лишь прихоть, способ развеять скуку, вами не рассматривается. Если жениться он не собирается, зачем рассылать уведомления во все адские конторы?» «Я, пожалуй, пойду», — заторопился Льев. «Вам, наверное, следует поговорить наедине, но я и при озвучу то же самое предложение, чтобы между нами все прозрачно. Если этот рогатый моралист вам наскучит, то смело отправляйте его в отставку. Я буду куда более удобным спутником жизни. Все подробности в письме. Разрешите писать вам». В Льева полетела пустая ваза, но он ловко наклонился, пропуская ее вперед и вышел вон. Перед этим маркиз умудрился отвесить поклон. «Не разрешаю. Еще раз увижу рядом с невестой в моё отсутствие. Расквашу морду без всяких поединков», — гаркнул этот в спину товарищу. «Он это что, серьезно? Или у вас такой обычай переманивать чужих девушек?» Елена сцепила руки на коленях. Этот почувствовал себя неловко под её строгим взглядом. Он вбежал сюда на эмоциях, а сейчас не мог решить, где приличнее постоять. Сесть она не предложила. «Он так выражает поддержку, я полагаю. Вы в непростой ситуации». «Весь Мидиус наблюдает за нами, почему он вдруг воспылал симпатией, и насколько серьёзно его предложение, боюсь выяснить, я не позволю». Его челюсть непроизвольно сжалась. Елена наблюдала за ним очень внимательно. «Будь вы парнем, я бы сказал, что Льев — славный рогатый уволень. Но вы — это вы, рекомендовать его не стану». Елена догадалась, что Льев выгораживал Экерсли не случайно. Граф среагировал бы на бывшего жениха, «Гадалки, не ходи вторым вызовом!» И, скорее всего, в этот раз проигнорировал бы ее просьбу не причинять барту вреда. Этот жежимал в кармане миниатюрную коробочку и лихорадочно соображал, как ему быть. Эта девушка, лишённая магических способностей, даже не сознает, в какой опасности, пребывает ежедневно. Кирпич на голову упадет, начнется в отеле пожар, страус лягнет. Экзотическую птицу она из-под земли достанет не проблема. И все, и конец. Это если не вспоминать про Барта Экерсли, который справится с ней так же легко, как с маленьким ребёнком. еще стервятник Ильев. Елена, вчера я до этого не договорил. Нам надо постараться скрывать факт привязки как можно дольше. Через вас не другие, а их более чем достаточно. Легко достанут меня. В смысле, я боюсь не этого, а того, что вы пострадаете. Это вот сделал паузу. Это невероятно. Когда она рядом, он косноязычен до неприличия. Ильев прав. Каждый демон верхнего ранга обязан уведомлять владыку о том, что она появилась. Я торопиться не намерен в ваших же интересах. Пока предлагаю вот это. Оно защитит вас. Он вытащил из кармана коробочку, обитую черным бархатом. Одно нажатие, и перстень засверкал оттуда так сильно, что Елена зажмурилась. Я собирался вручить его вам вечером в присутствии родителей. Это обязательный атрибут помолвки, как и у людей. А сам по себе является сильным защитным артефактом. Плюс послужит передатчиком между нами. «Вы дарите мне обручальное кольцо?» вот аккуратно прикрыл за собой дверь и приблизился. Елена нервничала. «Какой неподходящий момент для первого поцелуя? Придется его отложить. Или не стоит?» Граф склонился над её рукой. Девушка сначала ощутила, как слегка обожгло запястье, а потом какие нежные, почти невесомые касания у его губ. Экерсли, да не к ночи он будет помянут. Всегда вдавливал губы чуть ли не ей в руку. вот протянул ей руку, и она вложила в нее свою. Причем выпускать ту, которую целовал, граф тоже не собирался. Возможно, первый опыт с демоном выглядел бы иначе. Не кстати подумалась Еленя.